Глава 4. На другой день, словно в предчувствии чего-то особенного, Аткинс проснулся рано, в 8 часов. Поскольку кухарка приходила только в 10, он сам приготовил себе завтрак и спустился вниз за газетами. Солнце в это утро светило по-особому щедро, словно делало это для Генри в последний раз. Выхватив не глядя несколько бульварных листков, он отказался от сдачи и вернулся в квартиру как раз в тот момент, когда зазвонил телефон. "Слушаю", ответил Генри, отмечая, что его голос неожиданно осип. "Мистер Раткинс, это вас Грег Бойлер беспокоит. Сэр Эдвард ждёт вас сегодня в половине первого. Хорошо, я понял". На том конце положили трубку, и Генри тоже осторожно положил свою, будто боялся, что она взорвётся. Грег Бойлер был одним из сотрудников секретариата, и именно он чаще других звонил Аткинсу, если для пилота находилась новая работа. "Ну вот и всё", подумал Генри и выйдя на террассу, посмотрел, как просыпается и разминает мускулы город. Движение на улицах становилось всё оживлённее, и звуки автомобильных гудков слышались всё чаще. «А что творится где-нибудь в гигаполисах, перенаселенного он Слейма или Ди-Жанейра?» Появилась в голове Генри непонятно откуда взявшаяся мысль. Впрочем, секунду спустя он понял, откуда она. Интуиция подсказывала ему, где следует прятаться, чтобы не смог достать никакой Хубер. Бросив на панораму города последний прощальный взгляд, Генри пошел собираться. Он делал это как-то вяло, словно смирившись с тем, что его ожидает. Но новый неожиданный телефонный звонок вывел его из апатии. Кто это мог быть? удивился Аткинс. Как человек необщительный, а также из-за режима секретности, на котором всегда настаивал Хубер, он ни с кем не водил компаний. Телефон всё звонил, а Генри не спешил поднимать трубку. Он посмотрел на панель телефонного анализатора. звонили из старого городского района Литтс, где никаких знакомых у него точно не было. Алло, наконец ответил Генри, ожидая, что перед ним извинятся за неправильно набранный номер. Однако незнакомый молодой голос произнёс: "Это Генри? Это Генри Аткинс?" "Ну да, а что вам нужно?" "Кенри, это не Кламберт." "Не Кламберт?" недоумённо переспросил Генри. "Не знаю никакого ни Он еще не договорил фразы, когда вдруг вспомнил, кто такой Ламберт. Ну, конечно, так звали 17-летнего паренька, который поступил на первый курс летного училища Джудш-Ройл на Кортисе. Генри тогда уже заканчивал практический курс и был без пяти минут дипломированным пилотом. Сказать по правде, ему тогда приятно было восторженное отношение этого юнца, который в каждом старшекурснике видел едва ли не генерала. Они прожили в соседних комнатах примерно неделю, а затем Генри уехал по распределению, а Ник остался постигать мастерство пилота. «Выходит, ты уже окончил училище, Ник?» – удивился Генри. «Ну, конечно, сэр, ведь прошло уже шесть лет». «Шесть лет, подумать только», – произнес Генри. Он уже давно забыл, что это только годы учёбы тянутся долго. А вот когда человек занят изо дня в день рутинной работой, незаметно проходят не только годы, но и десятилетия, словно время получает проценты со старости. Слушай, а откуда ты знаешь мой телефон? Забеспокоился вдруг Генри, сам не зная почему, он уже приплёлся сюда и хубера. Но вы же сами давали мне телефон своей тёти. Я приехал сюда, позвонил ей, и она перенаправила меня к вам. Вот как? А разве тётя Рут ещё жива? удивился Генри. Он был уверен, что старуха давно отдала концы, ведь она уже год как перестала ему звонить. А раз перестала, значит, при её годах. Да, сэр, она неплохо себя чувствует для своих лет, так она сама мне сказала. А он, видать, мальчик из добреньких, сказал себе Генри, из тех, кто знает, что сказать старушенцам, чтобы те умилялись. А вот я не такой. Руд не звонит, и я решил, что она того. Вот что, Ники, давай-ка позвоним мне часиков в 8, и мы с тобой пересечёмся. А то сейчас мне нужно срочно отлучиться. Идёт. Конечно, сэр, как скажете. Ну вот и чудненько. А ты как на Бронтея оказался? Снова забеспокоился Генри. И ему показалось, что всё это не спроста. Здесь осталась квартира моих родителей, сэр. Вот я и приехал, так сказать, вступить во владение, пока отпуск не закончился. Понятно. Ну ладно, значит, договорились. Договорились, сэр.